Часть 11. Художественный вымысел и достоинство художника. Глава 1. Нише учения. Инфима доктрина. В культурном сознании средневековья медленно вызревало новое представление о достоинстве искусства и обретал значимость принцип поэтического вымысла. Схоластическая теория оказалась слишком узкой для решения подобных вопросов. Тем не менее, не следует считать официальную философию более глухой, чем она была на самом деле. Равно как и не стоит думать, что все ее утверждения на сей счет сводились лишь к осуждению и фальсификациям. Когда, например, святой Фома говорит о том, что поэзия — это инфима доктрина, низшее учение, и подчеркивает, что разум не постигает поэтических выражений в силу того, что для них характерна внутренняя нехватка истины. Он вовсе не желает полностью дискредитировать поэтический способ, равно как не хочет ставить проблему смутного восприятия якобы в духе Баумгартена. Речь идет об обычном умалении значимости искусства как делания по сравнению с чистым умозрением. Ниже Аквинат сравнивает обычную поэзию со священным писанием и первое от этого сравнения, разумеется, не выигрывает. Говоря о нехватке истины, Аквинат имеет в виду, что поэзия повествует о вещах несуществующих. Поэт использует метафору, а с логической точки зрения метафора — ложь. Но он использует ее для того, чтобы построить образы, а образы по природе своей приятны человеку. Тем не менее, если предмет поэзии — приятная ложь, Понятно, почему она противится рациональному познанию. Следовательно, перед нами не столько осуждение, сколько отсутствие теоретического интереса к доставляемому поэзии и наслаждению, особенно если оно на первый взгляд лишено прямой дидактической функции. В своей «Беседе о писателях» Конрад из Гиршау отмечает, что поэта называют «сочинителем», ибо он говорит о вещах ложных вместо истинных, или смешивает истину и ложь. И что часто в вымышленном стихотворении мы имеем дело не со смысловой силой слова, а лишь с сотрясением воздуха. В отличие от представителей нового времени, приверженцы схоластической теории и представить себе не могли, что поэзия способна раскрывать природу вещей с силой и широтой, какие недоступны рациональной мысли. Невозможно потому, что схоластика основывалась на дидактическом представлении об искусстве. Если поэт раскрывает перед читателем сокровищницу заранее известных истин, самое большее, на что он способен, — придать изящество своей мысли. Однако ничего нового он сообщить не может. Разве что языческие поэты, жившие до наступления христианского откровения, могли делать это под влиянием некоего божественного вдохновения. Следовательно, когда Синека в восьмом письме утверждает, что многие поэты говорят то, что философы уже сказали или должны были сказать, Схоластика истолковывает эту фразу в ее наиболее поверхностном и прямом смысле. Поэзия затрагивает также научные и философские проблемы, и сочинительство, как выражается жан де Мён, можно назвать также философствованием. Глава 2. Поэт-богослов. Теологус. Однако в какой-то момент стараниями предгуманистов вроде Муссато Закладываются основы нового учения о поэзии. Мусато утверждает, что поэзия — это наука, не сходящая с небес, божественный дар. Античные поэты возвещали о Боге, и в этом смысле поэзию можно назвать вторым богословием. Кем бы ни был прорицатель, он был божьим сосудом. Святой Фомас ссылается на различие, которое сделал Аристотель в первой книге своей Метафизики между первыми поэтами и космогониками которых он назвал теологи, и философами. Однако Аквинат полагал, что только философы, а для него они и есть теологи, являлись хранителями божественной науки, тогда как поэты лгут, как говорит пословица. По поводу же мифических поэтов, таких как Орфей, Мусей и Лин, Фома с некоторым удовлетворением говорит, что они под видом мифических рассказов дали понять, что в начале вещей была вода. Что же касается предгуманистов, то они вновь извлекают из кладезя с холостической премудрости расплывчатое понятие «поэт-богослов» и пользуются им в своей борьбе против апологетов интеллектуалистской и аристотелевской позиций, таких как томист Фра Джованнина из Мантуи, вкладывая в традиционное понятие совершенно новое представление о поэзии. Исследователи уже отмечали это стремление наделить поэзию функцией «откровения», делая ее средоточием человеческого опыта и его высшим проявлением, точкой, с которой человек может всесторонне обозреть удел свой, слиться с живым ритмом всего сущего, как бы стать причастным ему, сохраняя при этом способность перевести все сущее в образы и формы человеческой коммуникации. Но в то время как это новое чувство подспудно заявляет о себе в стихах поэтов, писавших на народном языке, и явно в редких пассажах представителей проторенессанса, Схоластическая теория остается закрытой для такого видения и по-прежнему продолжает считать, что поэзия Писания — это нечто иное, не столь смутное, более точное в своих аллегорических отсылках и в любом случае не являющееся плодом творчества одного лишь человека. Глубинное видение мистика, эстетический экстаз, проникнутый верой и благодатью, не имеют ничего общего с поэтическим экстазом в романтическом смысле этого слова. Нельзя усматривать в дидактической поэзии более глубокое содержание, чем в философском рассуждении. Гарен полагает, что в средние века начинает оформляться представление о поэзии как поэтической интуиции, противоположной дианаэтическому объяснению, характерному для философии. Мы вернемся к этому вопросу в 4 главе 11 части. Но уже здесь можно отметить, что речь идет всего лишь о теоретических начинаниях, не сложившихся в какую-либо альтернативную теорию. Соотношение между наэтической интуицией и дианоэтическим толкованием устанавливается разве что в связи с развлечением между мистикой и философией. Схоластическая теория искусства оставалась глухой к этой проблеме, однако вряд ли ее стоит за это упрекать ведь ее бесспорная значимость заключается в рассмотрении других аспектов художественного делания, в разработке представления об искусстве как рукотворной конструктивной деятельности, в осознании того, что в каждой технической операции заключен принципиально важный момент художественности, а в каждом художественном сообщении проявляется собственно техническое мастерство. Глава 3. Идея как образец. Другая проблема, обсуждавшаяся в средневековой теории искусства, которая также не могла дать удовлетворительный ответ на продиктованные поэтической практикой и саморефлексией запросы. Это проблема образцовой идеи, в соответствии с которой художник работает. И, следовательно, проблема изобретения. С развитием античной эстетики, платоновское понятие идеи, которое изначально было призвано умолить значимость искусства, постепенно становится эстетическим понятием, означающим внутренний образ, возникающий в воображении художника. На протяжении всего периода эллинизма происходила теоретическая переоценка труда художника и мало-помалу стал формироваться тезис о том, что он может создавать идеальный образ красоты, неизвестный в природе. Филострат уже наделяет художника способностью освобождаться от чувственно воспринимаемых образцов и привычных форм восприятия. Начинает складываться понятие фантазии, которое уже содержит в себе, по мнению ряда современных ученых, все предпосылки интуитивистской эстетики. Стойки способствуют развитию этой тенденции своей идеей о врожденном знании, а Цицерон в трактате об ораторе излагает учение о внутреннем образе, превосходящем всякую чувственную реальность. Но если идея является чисто мыслимой, Она оказывается или менее совершенной, чем заключенные в природе формы, или заставляет думать о том, что подлинным метафизическим достоинством обладает идея художественная. В сочинениях «Плотина» начинает утверждаться вторая тенденция. Внутренняя идея — это совершенный и высший первообраз, благодаря которому художник посредством акта интеллектуального видения овладевает теми первоначалами, которыми вдохновляется природа. Искусство стремится к тому, чтобы эта идея отразилась в материи, однако добиться этого можно лишь ценой огромных усилий и лишь частично. Материя, о которой говорит плотин, противится оформлению со стороны внутреннего образа, в отличие от материи Аристотеля, которая не противоборствовала своей форме. При этом центр тяжести приходился не на процесс воплощения идей, а на достоинство внутреннего видения, этого фантастического первообраза, сокрытого в уме художника. Средневековые мыслители, как аристотелики, так и платоники, ведут речь об идеях-первообразах, присутствующих в уме художника, и, уделяя не слишком много внимания проблеме их сообразования с материей, утверждают, что именно в свете такого первообраза художник и создает свое произведение. Но как формируется этот первообраз в сознании Творца? откуда он приходит и благодаря каким внутренним ресурсам художник может его вообразить. Согласно Августину, дух человека обладает способностью укрупнять или уменьшать окружающие его вещи, способностью перерабатывать весь накопленный в памяти опыт. Так, например, добавляя какие-либо элементы к образу ворона или что-либо отнимая от него, мы можем прийти к чему-нибудь такому, чего не существует в природе. По существу перед нами работа воображения, о которой говорит Гораций в начале своего послания к Пизонам. Несмотря на те богатые возможности, которые предоставляла Августину его теория врожденного знания, он, по сути дела, находится в русле теории подражания. Если мы захотим отыскать средневековые предпосылки учения о вдохновении, нам стоит скорее обратиться к Феофилу, крайне упомянутому Скедула, занимавшему более радикальную позицию по этому вопросу. Как мы уже видели в предыдущей главе, сегодня мы понимаем, что неповторимость произведения искусства следует усматривать не в идее, не спосланной через благодать, и независимой ни от опыта, ни от природы. В искусстве сходятся воедино все виды нашего опыта, переработанные и процеженные в соответствии с обычной работой воображения. Если что и делает произведение искусства неповторимым. Так это тот способ, благодаря которому упомянутая переработка обретает конкретные черты и предлагается восприятию во взаимодействии пережитого опыта, художественной воли и самоценности обрабатываемого материала. Однако тема совершенной внутри себя идеи, которую следует реализовать в произведении, долгое время занимала эстетику нового времени. И дискуссии по этому поводу были полны глубоких познаний и прозрений в этой связи необходимо проследить путь ее исторического развития средневековье завещает эту тематику возрождению и маньеризму однако в своем наиболее значимом выражении а именно в аристотелистской теории искусства ему так и не удается объяснить феномен замысла удовлетворительным образом то есть так чтобы создать предпосылки для дальнейшей дискуссии согласно святому фаме Идея вещи, которую надо создать, присутствует в уме художника как образ, как образцовая форма, в подражании которой нечто создается. Предвидя форму того, что он собирается творить, творческий интеллект заключает в себе на уровне идей самую форму подражаемой вещи. Аристотелизм этой позиции подчеркивается тем фактом, что идея предстает не просто как идея субстанциальной формы, Формы, отъединенной от материи. Не как платоновская сущность, чья воплотимость вызывает сомнения, а как образец формы, постигнутой в ее связи с материей и образующей с нею определенное единство. Следовательно, собственная идея не соответствует только материи или только форме, но всему составу материи и формы соответствует одна идея, которая движет целым как в том, что касается формы, так и в том, что касается материи. Организму, который надо создать, поскольку и здесь, как видим, святой Фома акцентирует внимание на органическом взаимодействии составляющих, а не на отвлеченной идее, предшествует единственная образцовая форма. Заметим, что акцент, как обычно, делается на органическом единстве. Художник обдумывает строительство дома и одновременно думает обо всех его параметрах, периметре, высоте и так далее. Только второстепенные признаки обдумываются постфактум, по завершении произведения. Если брать рассмотренный выше пример, художник будет думать об украшениях, стенной живописи и всем прочем. Отметим, что и здесь художественный организм мыслится в ракурсе своей строго функциональной направленности. Гидонистические детали не соотносятся с подлинно художественной концепцией. Если речь идет о воспроизведении существующего в природе объекта, тогда этот образец формируется в уме художника посредством акта подражания. Однако если созданный объект представляет собой нечто новое, дом, вымышленная история, статуя чудовища, тогда первообраз создается фантазией или воображением. Воображение представляет собой одну из четырех внутренних потенций, относящихся к области восприятия наряду со здравым смыслом, способностью оценки или размышления и памятью, и заключает в себе хранилище пережитого опыта, словно некое вместилище форм, воспринятых чувством. Следовательно, художник творит посредством воображения, благодаря которому перед его взором предстает, как нечто реально существующее, образ, лишь напоминающий подсказанные памятью формы или комбинирующий их. Подобная комбинация характерна для фантазии. Чтобы обосновать ее, нет необходимости прибегать к другим способностям. Однако Авиценна вводит пятую способность, среднюю между способностью к оценке и воображением, которая соединяет или разделяет возникающие в воображении формы. Так, например, мысленно представляя золото и гору, мы сочетаем образы золота и горы в образ золотой горы которую никогда не видели. Однако это действие не наблюдается в животных, но только в человеке, в котором для этого оказывается достаточно одной силы воображения. Положительные аспекты такой теории искусства заключаются в ее простоте и ясности. В стремлении объяснить природу вещей, не прибегая к рациональному и демоническому объяснению художественного акта. Однако в аристотелистско-томистской теории искусства Отсутствуют более богатое по содержанию понятие художественного вымысла, игры воображения, даже если его механизмы можно объяснить, исходя из упомянутых философских оснований, и осознание того факта, что процесс создания произведения искусства, даже если он обильно питается интеллектуальными познаниями и ремесленной сноровкой, все-таки является процессом многотрудного сообразования этого произведения с его идеей когда не конкретное делание следует за разумом, постигающим идею, но разум постигает ее в момент творческого действия. Каким образом искусство, это интеллектуальная сила, запечатлевает идею в материи? Спрашивает Жильсон. Интеллект ничего не запечатлевает. В понимании аристотеликов процесс художественного творчества не является стихийным, не создает ничего самобытного и неповторимого практически не знает субъективности и действенности художественного акта. Глава 4. Интуиция и чувства С появлением рыцарства такая основополагающая ценность, как средневековая калакаготия, единство благого и прекрасного, начинает все заметнее дрейфовать в сторону эстетики. Пример тому Романа Розе, а также куртуазная любовь. Эстетические ценности, уже сформулированные принципы жизни, выстроенные по законам красоты, превращаются в принципы социальные. Средоточием общественной и артистической жизни теперь становится женщина. В литературу вторгается женское начало, не признававшееся суровой феодальной эпохой. В связи с этим подчеркивается значимость чувства и поэзия из объективного делания превращается в субъективное изъяснение. Если романтизм очень решительно пересмотрел представление о Средневековье, совершенно исказив при этом историческую перспективу, то это произошло потому, что он усмотрел в Средних веках зарождение эстетики чувства, исчел их эпохой формирования новой чувствительности неутоленной страсти, которая в конечном итоге делает поэзию выражением бесконечного. Схоластическая теория искусства мало что могла противопоставить подобному брожению. С самого начала, неспособная дать объяснение изящным искусствам, она могла в лучшем случае обосновать искусство дидактическое, в котором четкое готовое знание превращается в назидательный урок. Однако, когда поэт начинает ощущать, что он пишет то, что ему подсказывает горящая в душе любовь, речь все же идет с учетом строго философского понимания Аморо, о новой трактовке творческого воображения и неизбежной отсылке к миру страстей и переживаний, что предваряет эстетическую чувствительность нового времени, а может быть, и все постигшие ее разочарования. Единственное, кто мог бы дать новой поэзии стимул к разговору об идее, чувстве, интуиции — мистике. Вообще-то мистика находит себе прибежище в других областях душевной деятельности, Однако именно в ее категориях можно отыскать начатки будущей эстетики вдохновения и интуиции. Подобно тому, как учение об идее было возможно только в платонической традиции, эстетика ясно выраженного чувства в Зародыше содержится во францисканском постулате относительно примата воли и любви. Поэтому, когда святой Бонавентура прозревает в сокровенных глубинах души правила и требования числового равенства, он подсказывает будущей эстетике, оперирующий понятиями вдохновения и идей, путь к определению внутреннего образа. Но наряду с францисканским течением уже в мистике представителей Сан-Викторской школы можно было предугадать возможность появления интуиции прекрасного в противопоставлении разумения и рациональности, поскольку первое служило орудием созерцания и синтетического видения. Различные соображения относительно эстетики фантазии содержатся в сочинениях иудейских и арабских мыслителей. И Гуда Галеви, например, в своей книге Хазара, рассуждает о непосредственном внутреннем видении, об условиях предвидения, о поэзии как небесном даре, о поэте, который вынашивает в себе правила гармонии и воплощает в жизнь, не умея их сформулировать. Тот, кто поэт по своей природе, тотчас и без труда изливает сладостный стих, свободный от всяческого изъяна. Перед нами точка зрения, прямо противоположная теории Боэция. Равным образом, Авиценна, с которым святой Фома полемизирует именно по поводу воображения как пятой способности, считает, что фантазия возносится над чувственными побуждениями, и печать, нисходящая свыше, создает совершенную форму. Речь в стихах или форму чудной красоты. С другой стороны, Через всю средневековую традицию красной нитью проходит тема божественного безумия поэта. Между тем, этот момент совершенно не был принят во внимание теоретиками. Согласно мейстеру Экхарту, формы всего сотворенного заранее существуют в уме Бога и каждый раз, постигая образ чего-либо, человек, по сути, переживает озарение и на него не сходит интеллектуальная благодать. Идея не столько формируется, сколько обретается. Совокупность всех вещей, постигнутых человеком, существует в самом Боге. Слово «человеческое» получает свою силу от слова Божия. Искать художественный образец не значит сочинять, а значит мистическим образом устремлять взор на реальность, которую надлежит воссоздать вплоть до отождествления с нею. Однако идеи, существующие в Боге и сообщаемые уму человека, Не столько платоновские архетипы, сколько определенные виды деятельности, силы, оперативные принципы. Идеи живут. Они существуют не как некие нормы, но как образы тех действий, которые надлежит совершить. От идей должна родиться та или иная вещь. Родиться, а точнее произрасти. На первый взгляд теория Экхарта носит аристотелистский характер но в ней ощущается больший динамизм и прослеживается сам процесс зарождения идеи. Запечатленный образ — есть эманация формы, и ему ведомо подлинное вскипание. Он не отличается от образца, но живет с ним единой жизнью, пребывает в нем и отождествляется с ним. Образ не отличается от той вещи, которую представляет, и они не суть две субстанции. Образ есть в подлинном смысле простая эманация формы, переливающая всю сущность в ее чистоте и наготе. Это эманация из сокровенного, совершающаяся в безмолвии и отъединении от всего внешнего, некая жизнь, как если бы представить себе вещь, которая набухает и вскипает в себе самой. К этим так и не получившим развития мотивам и восходит новое представление о процессе художественного творчества. Однако то, что словно бы маячит на горизонте, уже не принадлежит средневековью, а представляет собой зародыш новых тенденций в развитии эстетики, принадлежащих новому времени. Глава пятая. Новый статус художника. Пока теоретики предлагали лишь пробные варианты решения, связанные с творческим актом проблематики, У художников стало вырабатываться сознание собственного достоинства. Это сознание всегда присутствовало в средневековье, даже если какие-либо религиозные, социальные и психологические обстоятельства способствовали выработке смирения и кажущейся тяги к анонимности. Раннее средневековье восхищалось Твотилоном, легендарным монахом, чей образ как бы аккумулировал в себе всю художественную жизнь Санкт-Галенского монастыря. Его считали художником энциклопедического склада, сведущим во всех искусствах. Добродетельным, красивым, блестящим оратором с приятным голосом, музыкантом, игравшим на органе и флейте, интересным собеседником, знавшим толк в изобразительном искусстве. Одним словом, то был идеал человека и гуманиста каролингской эпохи. Абеляр пишет своему сыну Астролябию о том, что умершие продолжают жить в творениях поэтов. И в других сочинениях содержится множество сведений о том, каким почетом окружают поэтов и художников. Однако нередко выражение этого почета в средние века приобретает совершенно комичный вид. Как, например, в случае, когда монахи аббатства Сен-Руф ночной порой похитили у каноников собора Нотр-Дам в Авиньоне юношу весьма искусного в живописи, развитию которой ревностно способствовал соборный капитул. Такие происшествия подспудно свидетельствуют о том, что труд художника недооценивался, а его самого воспринимали как предмет, подлежащий использованию или обмену. Подобные примеры, несомненно, содействуют формированию образа средневекового художника, призванного к смиренному служению, общине и вере, в отличие от художника Возрождения, преисполненного горделивого чувства собственной неповторимости. Схоластическое учение об искусстве благоприятствовало такой ситуации своим строго объективистским подходом, который совершенно не давал возможности отыскать в том или ином произведении следов вмешательства самого художника. К этому прибавляется обычная недооценка механических видов искусства, не дававших архитектору или скульптору возможности притязать на личную славу. Не стоит забывать и о том, что художественная отделка архитектурных сооружений выполнялась определенным коллективом, и самое большее, на что могли рассчитывать художники или ремесленники, так это на аббревиатуру, проставленную на закладных камнях. Да и сегодня рассеянный зритель, не слишком внимательный читающий титры какого-нибудь фильма, склонен воспринимать его как анонимное произведение, запоминающееся не столько благодаря его создателям, сколько благодаря персонажам и сюжету. Однако, в отличие от механиков, поэты довольно рано приходят к осознанию своего достоинства. И если история механических искусств сохраняет лишь имена основных зодчих, то в поэзии каждое произведение имеет своего вполне определенного автора, в той или иной мере сознающего самобытность своих сюжетов и манеры их освещения. В этой связи уместно вспомнить тезисы Иосифа Скота, Теодульфа Орлеанского, Валафрида Страбона, Бернарда Сильвестриса, Готфрида из Витебра. После XI века поэт начинает ясно видеть в своем труде возможность обрести бессмертие. Но позднее, по мере того, как искусство начинает специализироваться в логике и грамматике, оставляя в стороне изучение авторов, все еще имевшее место во времена Иоанна Салсберийского. Писатели, реагируя на такое отсутствие интереса, все чаще и активнее заявляют о своем достоинстве. Например, Жан-Демен утверждает, что благородство происхождения — Ничто в сравнении с благородством пишущего человека. Кроме того, если миниатюрист обычно монах, а каменщик, связанный со своим цехом, ремесленник, то новый поэт — это почти всегда придворный художник, связанный с аристократией и весьма уважаемый своим господином. Труд поэта адресован не богу и не церковной общине. Он не имеет ничего общего с архитектурным произведением о котором заранее ясно, что оно будет закончено кем-то другим. Поэтическое сочинение нельзя считать адресованным узкому кругу знатоков манускриптов. Все это приводит к тому, что поэт все больше и больше вкушает радость быстрого успеха и личной известности. Когда миниатюристы работают на своих господ, как братья Лимбург, тогда и их имена становятся известными. Когда художники работают в своих мастерских в условиях города, как это происходит в эпоху Дуэчента и далее. Тогда о них начинают писать и проявлять к ним интерес, граничащий с поклонением. Глава 6. Данте и новое представление о поэте. Мы уже говорили о том, что настоящая книга посвящена рассмотрению эстетических теорий схоластики и латинского средневековья вообще. За пределами нашего анализа, остаются те взгляды на прекрасное и поэзию, которые мы встречаем у авторов, писавших на народном языке. Мы не касаемся и эстетики Данте, во всяком случае тех его написанных на народном языке произведений, где он выражает новый взгляд на акт поэтического творчества, проблему вдохновения, гражданскую и политическую роль поэта. Тем не менее следует заключить рассмотрение схоластических теорий относительно роли художника и природы поэтического дискурса именно анализом воззрений Данте. Ибо вопреки распространенной точке зрения, согласно которой Данте был верным последователем Аквината, здесь поэт явно расходится с ним. Особенно с той главой «Суммы теологии», где говорится о теориях символа и аллегории. В тринадцатом письме Объясняя конгранда де Лоскала, как надо читать его поэму, Данте говорит, чтобы понять излагаемое ниже, необходимо знать, что смысл этого произведения не прост. Более того, оно может быть названо многозначным, то есть имеющим несколько смыслов. Ибо одно дело — смысл, который несет буква. Другое дело — смысл, который несут вещи, обозначенные буквой. Первый называется буквальным, второй — аллегорическим или моральным, или анагогическим. Подобный способ выражения, дабы он стал ясен, можно проследить в следующих словах. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделал со святынью его, Израиль — владением его. Таким образом, если мы посмотрим лишь в букву, мы увидим, что речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена Моисея. В аллегорическом смысле здесь речь идет о нашем искуплении, совершенном Христом. Моральный смысл открывает переход души от плача и нищеты греха к состоянию благодати. Анагогический — переход святой души от рабства нынешнему тлению к свободе вечной славы. И хотя эти таинственные смыслы называются по-разному, Обо всех в целом о них можно говорить как об аллегорических, ибо они отличаются от смысла буквального или исторического. Действительно, слово «аллегория» происходит от греческого «алеон», и по-латыни означает «другой» или «отличный». Принадлежность данного письма Перу Данте стала предметом известной дискуссии. На наш взгляд, эта проблема не столь уж важна, ни с точки зрения истории восприятия Данте, ни с точки зрения теории средневековой поэтики. Ведь даже если это письмо написал кто-то другой, оно так или иначе отражает достаточно распространенную во всей средневековой культуре герменевтическую позицию. Изложенная в нем теория истолкования объясняет именно тот способ прочтения Данте, который веками применялся к его стихам. В письме... К поэзии Данте попросту применена та теория четырех смыслов, которая бытовала на протяжении всего Средневековья, и суть которой можно выразить в двустишей, приписываемом Николаю Лирскому или Августину Докийскому. Буква «учит событиям» — аллегория тому, во что ты должен верить. Нравоучение — тому, что тебе должно делать. А анагогическое толкование — тому, к чему ты должен устремляться содержащийся в послании способ интерпретации текста, носит совершенно средневековый характер. Чтобы оспорить его, необходимо оспорить все средневековое представление о поэзии и попытаться освоить романтический или постромантический подход к тексту, согласно которому отрицается право читателя на изобразительную многозначность и интеллектуальную игру истолкования. Такое прочтение, как известно, препятствует пониманию добрых трех четвертей Дантовой поэмы а, быть может, и всей поэмы вообще. Комедия, напротив, требует адекватного сопереживания средневековому вкусу, для которого было характерно стремление отыскать во всем высший смысл и непрямое значение, подсказанное библейско-богословской культурой эпохи. Другим аргументом в пользу авторства Данте является тот факт, что сходная теория истолкования содержатся в его пире. Если поэт снабжает свои стихи философским комментарием как эти стихи следует правильно истолковывать, ясно, что он убежден в наличии у поэтической речи по меньшей мере еще одного смысла помимо буквального. Убежден в том, что этот смысл можно зашифровать и что игра расшифровки составляет неотъемлемую часть удовольствия, доставляемого чтением, и вообще относится к главным целям поэтического творчества. Тем не менее, многие исследователи обращали внимание на то обстоятельство, что в тринадцатом письме изложены представления несколько отличные от изложенных в пире. В трактате проводится четкое различие между аллегорией у поэтов и аллегорией у теологов, тогда как в письме, впрочем, как раз на примере пассажа из Библии, столь пространно поясненного, это деление, по-видимому, не признается. Разумеется, Данте вполне мог написать тринадцатое послание и частично ревизовать в нем сказанное в пире. Но дело в том, что последний был пропитан томистскими положениями. При этом в послании он излагает теорию, которая расходится со взглядами Аквината на поэтический смысл. Итак, данная проблема может иметь три варианта решения. Первый. Послание не принадлежит Данте. Но это означало бы, что в его кругу, причем незадолго до появления его поэмы, получила признание поэтическая теория, явно противоречившая тем идеям, которые уже в XIII веке комментаторы приписывали Данте и его культурному окружению. Второй вариант. Послание принадлежит его перу. И Данте сознательно хотел возразить ангельскому доктору. Третий. Послание написано Данте. Он остается по существу привержен представлениям святого Фомы, но смысл послания — не совсем тот, каким он кажется на первый взгляд. Чтобы ответить на наш вопрос и решить, какой из трех вариантов представляется наиболее достоверным, нам придется обратиться к проблеме средневекового аллегоризма или символизма, уже обсуждавшейся в шестой главе. Ясно, к чему стремится Данте, когда в пире сначала помещает свои концоны, а потом дает правила их истолкования. С одной стороны, он следует традиции средневекового аллегоризма, и не может представить себе поэзии, которая не имела бы иносказательного смысла. С другой, Данте совершенно не противоречит теории Фомы, потому что хочет подчеркнуть, все, что вытекает из аллегорического истолкования той или иной концоны, как раз и есть то самое, что хочет сказать он, поэт. Буквальный смысл концоны, будучи сокрытым под странными стихами, раскрывается через иносказание. Данте пишет свой комментарий как раз для того, чтобы читатель понял этот буквальный смысл. Чтобы не порождать каких-либо недоразумений, в совершенно томистском духе он проводит различия между аллегорией поэтов и аллегорией богословов. Можно ли сказать, что тот же процесс имеет место и в 13-м послании, кто бы его ни написал? Прежде всего, сразу же вызывает серьезное подозрение тот факт, что в качестве примера аллегорического прочтения текста Автор берет отрывок из Библии. На это можно было бы возразить, что здесь Данте имеет в виду не сам факт исхода, а то, что о нем говорит псалмопевец, различие, которое было ясно уже Августину. Однако чуть выше, до того, как процитировать псалом, Данте говорит о своей собственной поэме и прибегает к выражению, которое в некоторых переводах сознательно или неосознанно смягчается. Например, в переводе Фругони и Бруноли Данте говорит. Первичное значение исходит от буквы текста, вторичное — от того, что обозначается буквой текста. Если бы это на самом деле было так, Данте оставался бы вполне ортодоксальным томистом, ибо речь шла бы о неком иносказательном смысле, который предполагается самим же автором, и который, следовательно, можно свести в ракурсе рассуждений святого Фомы к смыслу буквальному. И тогда в рассматриваемом нами послании речь шла бы исключительно об аллегориях поэтических, а не об аллегориях теологических. Между тем, латинский текст гласит: «Алюс est qui habitur per significata per literam". И судя по всему, в данном случае Данте как раз и хочет вести речь о значениях производных от буквальных, то есть фактически об аллегориях. Если бы он хотел сказать о подразумевающемся значении, то использовал бы не понятие сигнификата в среднем роде, а, например, понятие сантентиам, которое в средневековой лексике как раз и означает смысл высказывания, предполагаемый или нет. Но как можно говорить об аллегория инфактис по поводу событий, рассказанных в светской поэме, мир которой, и об этом Данте говорит по ходу письма, есть мир поэтический, вымышленный? Здесь возможны два ответа. Если предположить, что Данте был ортодоксальным томистом, тогда остается только признать, что письмо, которое явно противоречит сказанному Фомой, было написано не им. Но как в таком случае следует понимать тот факт, что все его комментаторы следуют по пути, намеченному в этом письме? Бокачо, Бенвенута да Имола, Франческо да Бути и так далее. Целесообразнее предположить, что Данте, по крайней мере в том, что касается определения поэзии, вовсе не является ортодоксальным томистом. Такую точку зрения отстаивают Жильсон и особенно Курциус, утверждающие, что специалисты в области схоластики очень часто поддаются соблазну отыскать некую провиденциальную гармоническую связь между Данте и святым Фомой. Бруно Нарди напоминал, что большинство исследователей творчества Данте не могут понять истинный смысл его воззрений, и разделяют выдуманную неатомистами легенду, которая делает из него верного последователя Аквината. Когда Данте в упомянутом письме заявляет, что в своей поэме руководствовался той формой или способом изложения, который поэтичен, предлагает вымысел, описателен, предполагает отступление и перестановку, он тут же добавляет, что этот способ равным образом предполагает определение, разделение, одобрение, неодобрение и приведение примеров. На это обстоятельство справедливо обратил внимание Курциус. Таким образом, он дает десять определений, из которых пять традиция связывает с поэтической речью, другие же пять характерны для философского и богословского рассуждения. Данте полагает, что поэзия обладает философским достоинством, причем не только его собственное, но и творение всех великих поэтов. Он не поддерживает неприятие поэтов-богословов, характерного для метафизики Аристотеля, прокомментированный Аквинатом. Ставший шестым среди столького ума, вместе с Гомером, Вергилием, Горацием, Овидием и Луканом, он неизменно воспринимал мифологические сюжеты и другие произведения поэтов-классиков как аллегории инфактис. Такой подход, несмотря на предостережение святого Фомы, практиковался в Болонье, когда Данте там якобы жил, как предполагает Пепен. В подобном ракурсе Данте говорит о поэтах в своих трактатах «О народной речи» и «Пир». В комедии он открыто заявляет, что Вергилий просвещает умы, как тот, кто за собой лампаду несет в ночи и не себе дает, но вслед идущим помощь и отраду. Таким образом, в творчестве древнеримского поэта были заключены некие высшие смыслы, о которых сам он не имел понятия. А в седьмом письме Он дает аллегорическое истолкование одному отрывку из метаморфоз, усматривая в нем символическое указание на судьбу Флоренции. Можно сказать, что здесь мы имеем дело с чисто риторическим использованием примера. Однако, чтобы этот пример стал убедительным, поэт должен представлять себе, что события, о которых он рассказывает, наделены типологической значимостью. Таким образом, поэт на свой лад продолжает Священное Писание подобно тому, как в прошлом поэзия подтверждалась или даже предвосхищалась им. Данте живет в ту эпоху, когда Альбертино Муссата прославляет поэта-богослова, и он достаточно высокого мнения о своей комедии. В письме к Конгранде Данте трактует свое произведение именно как комедию, и в то же время именно на основании приведенных нами примеров дает ему понять, что сам считает ее удачным и весомым продолжением божественной книги. Он верит в реальность созданного им мифа, как отчасти верит в аллегорическую истину упоминаемых им античных мифов. Иначе невозможно объяснить, почему наряду с историческими персонажами, трактованными в модернизированном духе, он вводит в свою поэму и таких мифологических персонажей, как Орфей. По большому счету, Катон, как и Моисей, достоин того, чтобы символизировать жертву Христа или самого Бога. Если предназначение поэта заключается в том, чтобы, пусть даже при помощи поэтической лжи, изображать события и факты, которые, по примеру библейских, функционируют как знаки, тогда понятно, почему Данте предлагает Конграде нечто такое, что Курциус определил как самоистолкование, а Пепен — как самоолигаризацию. Можно предположить, что Данте понимает высший смысл своей поэмы почти так же, как высший библейский смысл. Иначе говоря, Сам поэт, будучи вдохновленным, не сознает всего того, о чем говорит. Поэтому в первой песне «Рая», обращаясь к Аполлону, он призывает божественное вдохновение. И если поэт — это тот, кто, вдохновляясь любовью, начинает писать, причем так, что вовне изливается все, что было ему сказано внутри, следовательно, для истолкования того, что он сам выражает неосознанно, можно использовать те самые принципы, которые Фома, но не Данте. Применяет к истолкованию священной истории. И если все сказанное поэтом имеет только буквальный смысл, как и на сказание в томистском смысле, тогда непонятно, почему в различных отрывках своего произведения Данте так часто призывает читателя распознать наставления, сокрытое под странными стихами. Таким образом, средневековая страсть к аллегориям была столь сильной, что когда святой Фома ограничивает значение аллегории и утверждает, что теперь культуре XIII века, мир природы избавляется от иносказательного прочтения себя самого. Именно поэты, не слишком интересуясь томистской редукцией поэтического мира, начинают наделять светскую мирскую поэзию той самой функцией, которой лишился мир в результате развития аристотелизма.